Глава 548. Письмо. Внимание! Задание с днем рождения обновлено. Сказав последнее слово, некромант постарался вновь быстро разорвать дистанцию, веря в то, что не услышав вопроса, ему не придется отвечать. Честно говоря, сам Ворон никогда не задумывался о мерах противодействия своему навыку и сейчас сильно об этом жалел. И так как ситуация, чтобы проверить догадки Дорина, была совсем неподходящей, а тратить последний куб стабилизирующего поля, которому еще нужно время на активацию, не хотелось, ему пришлось быстро прыгать следом, выкрикивая следующий вопрос. «Где находятся останки упомянутого тобой дракона?» Параллельно с их беседой парню продолжали докладывать о том, что его товарищи сдерживают натиск нежити. Монстры не были сильны, но их было довольно много. Прекрасно зная о силе членов «Братства тени», разбойник доверил им оборону города. Но вот вести Сабины, добравшиеся до завода, заставили его волноваться. По словам солдата, с которым она переговорила, произошло следующее. 13 человек внезапно достали черные, как смоль, кинжалы и, ванзив себе в грудь, начали скандировать какое-то заклинание. При чтении из их тел ударила огромная волна некротической энергии, которая, судя по всему, начала ускорять процесс заражения в телах большей части собравшихся горожан. Момент был спорным, но так как те свалились на землю, а их тела начали покрываться черными, похожими на трещины узорами, вероятность этого была очень высокой. Неподверженных проклятию тут же отвели в другие комнаты, но терять бдительности не стали, ведь не исключено, что среди них остались еще несколько смертников. Кажется, капитану не удалось найти приспешников. Вскользь подумал разбойник, осмысливая услышанное. Рассказ подтвердил возникшие у него ранее опасения. Атака нежити, некротические рассадники, появление Дорина – все это служило лишь одной цели – массовому ритуалу. Смысл слов Дорина об ускорении плана теперь стал понятен, а самое неприятное в этом то, что ворон так или иначе действовал по чужому сценарию. Возможно, изначальный план его врага заключался в том, чтобы окружить город нежитью и после того, как народ соберут в одном месте, приступить к ритуалу. И при таком раскладе роль парня была в каком-то смысле минимальна. Но Уилл смотрел на это иначе. Произойди все это позже, и жителей города уже вряд ли можно было бы спасти, но сейчас у них имелись довольно высокие шансы, ведь у него под рукой весьма умные ведьмы, имеющие ранг грандмастера. В общем, Ворону оставалось лишь довериться братьям и сестрам по ордену, а также святым, которые, по словам Сабины, уже решали вопрос со слугами некромантов. Его же задача была не менее важной – не дать некроманту оторваться. Ведь в то время, пока противник сидел на летающем питомце, на котором мог подняться вверх, крылья ворона вечными не были. Рьяное преследование разбойника не осталось незамеченным, и, полагая, что прав относительно действия неизвестного ему навыка, Дорин с еще большей силой стал стараться увеличить дистанцию, начав по дуге подниматься вверх. Столкнувшись с магией, которая буквально разрывала голову, не давая ему времени тщательно оценить ситуацию, Он последовал древнему инстинкту, заложенному в каждом живом существе — бей или беги. И возможность бить у него забрали. Желание сохранить секрет или, что более вероятно, страх того, что бессмертный посланник вполне способен испортить его долговынашиваемый план, повлияли на рациональность некроманта и привели к той черте, где ворон больше не мог оттягивать неизбежное. Еще немного времени и Дорин, возможно, поймет, что помимо бегства можно также и закрыть уши. Это простое по своей сути действие при сопровождающем его шуме ветра, а также невнятном описании навыка вполне может сыграть решающую роль в борьбе с голосом правды. Думая обо всем этом, не готовый упускать возможность убить столь надоедливого и, самое главное, опасного врага, ворон, уже успевший активировать крылья, в какую-то долю секунды успел даже пожалеть о том, что не успеет задать последний вопрос. «Твою мать!» В голове вспышкой промелькнул предмет, полученный им чуть более месяца назад, И он, мысленно чертыхнувшись, вынул из инвентаря алую веревку амфизбены. Ока нефритового дракона! До него донесся долгожданный ответ, и одновременно с этим произошло три события. Внимание! Задание с днем рождения обновлено. Сперва всплыло, и тут же исчезло очередное уведомление о задании. Затем Дорин достал несколько склянок и, кинув их себе за спину, разбил каким-то заклинанием, вызвав этим действием облако черного тумана, а ворон, в свою очередь, активировал встроенный в веревку навык фиксация. Аксессуар в руке вспыхнул алым светом и, словно выстрелив в сторону зверя, вцепился в его тело, связывая его и лишая возможности двигаться. Следующие пару секунд стали для каждой из сторон полными неожиданностей и новых знаний. Ворон, ощутив на своей шкуре действие разъедающего плоть тумана, узнал, что непрямая атака, оказывается, все же может нанести урон. Это значит, что взрывы и прочие подобные методы, последствия которых были изначально направлены не на него, создадут ему проблемы, если он продолжит думать, что бессмертен под защитой магии. Адорин, почувствовав внезапную силу притяжения, понял, что вновь недооценил посланника и, громко выругавшись, начал судорожные попытки избавить своего питомца от скрутивших его веревок. Именно в этот момент растерянности некроманта Ворон задал свой последний вопрос, приготовившись использовать темного обвинителя. «Зачем ты хочешь воскресить дракона?» Этот вопрос, разрывающий сознание болью от сопротивления, в купе с падением и невозможностью избавиться от веревок, поставил Дорина в настолько безвыходное положение, что он, плюнув на зверя, решил попытаться спастись своими средствами. Доставая из своего пространственного кольца и поочередно активируя свитки и выпивая зелья, он растягивал свой ответ, готовясь к предстоящему сражению. Кажется, это было еще одно слабое место навыка. Если цель начнет отвечать так, что смысл ответа не будет теряться, а скорее даже будет дополняться и обрастать исчерпывающими подробностями, иными словами, если ответ будет невероятно развернутым, то заставляющая говорить магия навыка не станет реагировать. «Драконы — легендарные существа, которых мало кто знает, а большинство и вовсе не верят в то, что они когда-то жили». Но в моей семье из поколения в поколение оба почти одновременно достигли земли. Дорин, успевший примерно за 20 метров до земли использовать еще один свиток, видимо делающий его на краткие секунды невосприимчивым к физическому воздействию, все же не смог полностью погасить инерцию и кубарем, слетев с почти мертвого зверя, распластался по земле. Монстру падение с почти 200 метровой высоты далось невероятно тяжело. Его здоровье остановилось на отметке в 3000 с небольшим и продолжало стремительно падать. У крыльев же ворона еще оставалось несколько секунд в запасе, поэтому с его опытом полетов приземление вышло плавным, и он, убирая веревку в кольцо и активируя твердый покров, приготовился дослушать ответ. Голос Дорина звучал хрипло, но теперь парню ничто не мешало услышать его. Правда, кажется, в момент падения он все же пропустил несколько слов, так как первым, что он услышал, было... Передавалось, что драконы знают секрет. Некромант поднялся, доставая из своего инвентаря черный с вкраплениями темно-зеленых кристаллов в посох. Эволюции. Внимание! Вы получили зацепку к... Очередное уведомление, но уже какой-то зацепке успело, как и все предыдущие, лишь мелькнуть, прежде чем вновь исчезнуть по воле разбойника. «Великое истощение, жатва жизни, искажение жизни». Не делая паузы, скороговоркой выпалил некромант, и с его посоха друг за другом начали срываться заклинания, а вокруг тела образовался темный ореол. В то же время в его руке появилась источающая какую-то жуткую ауру сфера, внутри которой плавало черное нечто. Враг собирался продолжить свою атаку, но... Ворон, не раз участвующий в подобной схватке на время и находившийся последние секунд десять в состоянии натянутой пружины, еще в момент каста противников заклинаний молниеносно использовал скачок и, появившись сбоку от некроманта, активировал темного обвинителя. Цепи, покоившиеся на его предплечьях, озарила вспышкой молнии, и мгновение спустя они уже опутывали врага, потрескивая и ожидая лишь слова своего владельца. Вы убили Дорина Анкаса. Получено 2 миллиона 700 тысяч очков опыта. Активирован эффект титула скованной судьбой». 20 миллионов 520 тысяч очков опыта. Получен новый уровень. Текущий уровень 158. 14,87% опыта. Смерть Дорина не была глупой или особенной, несмотря на всю ту головную боль, что он доставил. Это была просто смерть. Необычным в ней оказался разве что способ. Ведь не каждый день умирает тот, кто испытал на себе силу тысячи молний. Даже титул, явно полученный не просто так, не выручил некроманта. Агонизирующий крик жертвы темного обвинителя сотрясал воздух, и услышь, кто его испытал бы, иррациональное чувство ужаса. Это не были обычные удары молний, скорее их концентрат. Что-то похожее, возможно, испытывала Аида в ходе своей инициации. Наблюдая за тем, как тело столь мерзкого человека буквально испепеляется заживо, Ворон отметил для себя лишь пришедшее уведомление о получении уровня. Как-никак, Дорин был высокоуровневым противником, имеющим титул, а его наличие, как и рангов, значительно влияло на количество даваемого опыта. Чем бы этот самый опыт ни являлся. Несмотря на ужасную, по сути, казнь, Ворон был спокоен, так как хорошо понимал, что убийство подобного представителя некромантии сделает мир только лучше. А каким способом тот умрет, уже не столь важно. Главное, чтобы он сработал. Второй после Фариса серьезный враг наконец-то умер. От тела Дорина остался лишь обугленный кусок плоти, но с его смертью ничего не закончилось». Во-первых, квест еще не завершился, и кто-то все еще продолжал призывать нежить. Во-вторых, Дорин, возможно, и был ключевой фигурой в плане оживления дракона, но он бы точно не справился один. Свидетели его истинного обличия умерли тогда в землях мертвых титанов. А значит, мужчина вполне мог вернуться в секту и продолжить играть роль мальчика на побегушках. А может, он наоборот снял маску и стал лидером мертвой тлани. Ответ только предстояло узнать, но сейчас было не до этого. Коснувшись горелой плоти, парень надеялся, что Дорин был настолько уверен в своих силах и возможностях предвидеть исход своих действий, что не стал прятать все свои вещи по тайникам и секретным логовам. Неплохо. Добычи оказалось достаточно, среди нее нашлось даже то, что лишний раз подтвердило правильность данного убийства. Получено. Заражающий землю пепел. Тип – рецепт. Ранг – запретный. Улучшенная формула создания некротического рассадника. Склянки с заражающим землю пеплом – 40 единиц. Изысканный посох мертвеца. Ранг – эпический. Бусина семи алых расцветов – 5 единиц. Мантия престижа. Ранг – алмаз. Личный ключ – измельчитель. Ранг – эпический. Зона ужаса. Тип – свиток. Ранг – алмаз. 10 золотых. Письмо – 3 штуки. Из всего этого полезным и годным для личного использования были мантия, сферический артефакт, которым противник, к счастью, ворона не успел воспользоваться, и свиток. Мантия имела бонус к скорости повышения межличностных отношений в виде 25%. Это означало, что она не давала никаких бонусов для повышения отношений с нациями и расами. Свиток же был копией навыка ужас, что имелся у ворона, только поражал всех в радиусе 15 метров. Последний же полезный артефакт с довольно говорящим названием «Измельчитель» являлся магической бомбой. Измельчитель. Ранг эпический. Тип бомба. Описание. Необходимо для борьбы с теми, кто постоянно использует пространственные прыжки и основанные на магии пространства навыки. Создает мощное пространственное торнадо, которое при использовании любой пространственной магии всей силы ударяет в ее источник и вешает ограничения на ее дальнейшее использование. Клянусь, следующий ублюдок, который сбежит от меня посреди боя, умрет мучительной смертью. Мастер меча, которому надоели трусы. Радиус – 50 метров. Урон – 500 в секунду. Негативные эффекты – пространственная дезориентация, забывчивость, голоса в голосах, призрак пространства. Длительность – 1 час. Это была действительно мощная штука с невероятно высоким уроном и, скорее всего, с весьма неприятными дебафами. Еще одной находкой, наверное, даже более важной, чем три предыдущие, было письмо от Кранча, а точнее письма, которые окончательно подтвердили связь между этими двумя. Странно, конечно, что Дорин их сохранил, а не уничтожил, но мало ли какие цели преследовал почивший некромант. Вообще, факт их наличия, при том, что у Кранча есть способность к телепортации, мог быть намеком на то, что демон не горит желанием встречаться лично. И из этого можно было сделать определенный вывод. Вывод, который мог сыграть важную роль в будущем. Ведь если Кранч и Дорин являются не союзниками, а условными партнерами, сотрудничающими до тех пор, пока это выгодно им самим, то этим можно воспользоваться. Если удастся выследить кранча с помощью имеющихся навыков и использовать шпионский пояс Тарциуса, который явно уже служил лишь частью повседневного наряда, то под личиной Дорина он сможет подобраться к нему для нанесения смертельного удара. Первые два письма были весьма старыми и сообщали о проведенных между ними сделках, но вот третье оказалось более занимательным. «В силу некоторых обстоятельств поставка алых бусин значительно сократится, так что цена на ближайшие партии будет выше. Бартер на рабов все так же актуален, но прошу, держи свою жадность в узде, иначе я и мои друзья все же рассмотрим иные способы получения нужного нам материала». Дойдя до этого момента, Ворон подумал, что и вся остальная часть письма будет носить характер офисной переписки, но понял, как сильно ошибся уже спустя пару секунд. «Но пишу не ради этого». «До меня дошел слух, что некоего ублюдочного короля, с которым у нас обоих не самые приятные воспоминания, видели в трех днях пути от Пепельной долины. Постарайся отыскать его и задержать как можно дольше. Это важно. Знаю, что он испортил ваши планы, забрав то яйцо, но мы оба прекрасно знаем о том, что таких, как он, сейчас нельзя убить. И да, не пытайся захватить его живьем. Повторяю, задержи его, отвлеки внимание». И самое главное, не дай ему воспользоваться телепортацией. Используй, если потребуется, измельчитель. Этот сукин сын улучшил свою охранную систему как настоящий параноик, поэтому мне понадобится время, чтобы пробраться в замок. Посткриптум. Знаю, у тебя и без того много дел. Но, как и всегда, прошу не просто так. Справишься с задачей, и я помимо обещанной тебе крови дракона скажу, где находится так необходимый тебе артефакт подчинения. Бум! В мгновение все те мелкие детали, что выбивались из общей картины, встали на свое место. И она, наконец, приобрела завершенный вид. Надо же. Императорский аукцион, оказывается, посещал не только культ Люамиолы, но и некроманты. Ха, я знатно поднасрал обеим сторонам, представляя их раздражение. Но ох уж этот ублюдок. Парень убрал письмо, думая об убитом. Оказывается, Дорин, эта хитрая мразь, решил одновременно с реализацией своего плана выполнить и просьбу демона. Эти мысли гуляли где-то фоном, так как сейчас его больше всего заботили цели Кранча. А так как он не мог просто исчезнуть, ничего не объяснив тем, кто по его зову пришел на помощь, Ворон связался с лидерами отрядов, сообщив им о необходимости уйти, а также встретился с ближайшим из них, попросив передать святым, чтобы те отправились в соседние города, И оповестили о возможной угрозе. Также он вручил ему формулу рассадника и рецепт заражающего пепла, чтобы упростить работу ведьмам. Мне понадобится часа 2-3 в зависимости от ситуации. Скажи дамам, чтобы ни на что не отвлекались. Сказав это, напоследок ворон тут же активировал замковый портал и исчез, оставив одинокий кусок обугленной плоти, как напоминание о человеке, который в попытке усидеть на двух стульях не заметил, что один из них был электрическим.